Глава двадцать первая. Виктор. Оставшись в тихом одиночестве, я, в общем-то, не курящий человек, мгновенно ощутил сильнейшее желание затянуться сигареткой. Под глазом начался нервный тик. Я ходил около машины туда-сюда, вдыхая свежий майский воздух, и думал про ежиков. Я про них не то чтобы специально сказал. В этом не было ни грамма манипуляции совершенно не думал о последствиях. Я просто поведал об эпизоде, от которого и сам был в детском восторге. А как иначе может быть при виде настоящих ежиков у себя на участке? Конечно, подобное не было моей давней мечтой, но есть в этом что-то детско-волшебное, словно загаданное одной бессонной ночью при виде мерцающих звезд. Что-то вроде «Когда я вырасту, у меня будет большой дом», а рядом станет жить семья ежиков. Иногда сбываются мечты, о которых не мечтал. Я вот не мечтал иметь столько денег, сколько у меня есть, еще и мало времени проводить за работой. А в итоге так все и случилось. О подобном количестве женщин даже во влажных пубертатных мечтах не думал. Но вот их уже 199. На самом деле я о многом из того, что получил, никогда всерьез не мечтал. Одно только непонятно. Почему мысли обо всех этих достижениях всегда навевали невыносимую тоску? А сегодня от чего-то особенно. Шагая туда-сюда по дорожке возле ветклиники, коротая время, я все больше и больше загонялся на тему собственной жизни. Путь от мысли про ежиков до воспоминания о металлическом привкусе ствола пистолета обычно хранящегося в моем сейфе но однажды засунутого в рот казался пугающе коротким но почему меня загрузило именно сейчас от предвкушения прибытия воскресных гостей на которых я зачем то сам же и подписался нет как ни странно меня совсем не напрягал их приезд Конечно, если бы у меня был выбор между только Асей и Асей с киндер сюрпризами, я бы, не задумываясь, выбрал первое. Но, тем не менее, я был действительно не против видеть у себя дома их всех вместе, в том числе и близнецов, которые, приняв меня в штыки при встрече, так легко оттаяли, во всяком случае, частично, чуть погодя. Стоило лишь упомянуть про ежиков. И все-таки, зачем я согласился? Становиться папой для этой троицы я точно не планирую, но все равно позвал все семейство. Такое поведение уже совсем не похоже на желание просто переспать с двухсотой. И почему, черт побери, я стал мыслить вопросами без ответов, как героя повести Аси со вкусом пепла? К черту все. Я потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее дурманящие мысли, и решил зайти в ближайший магазин за бутылочкой минералки.